Интерлюдия двадцать шестая. Голем. Часть вторая. Даже в такую рань дом кипел жизнью. Десяток детей в возрасте от 4 до 17 изо всех сил старались побыстрее закончить свои утренние дела. У каждого были свои обязанности. Только так взрослые семейства Гейлс могли получить хотя бы шанс вдохнуть свободно. «Готов?» — спросил мистер Гейлс, взглянув на него. «Да. Подбросить до твоего товарища?» «Не надо». «По времени примерно столько же, как на автобусе». «Спасибо, Тео", улыбнулась миссис Гейлс. Испытывая некоторую неловкость, он пожал плечами. Всего несколько вечеров назад она принесла ему мороженое, то, чего она не делала для других приёмных детей, за которыми приглядывали Гейлсы. Она поблагодарила его за то, что он не создавал проблем. Он так и не съел мороженое, прийти в форму было слишком важно, а это и без того была сложная битва. Но всё равно это было мило». По недавно выработанной привычке он проверил перед зеркалом свой внешний вид и направился к выходу. Всё казалось нереальным. Нападение губителей каждые пару месяцев, разделённые периодами будничной жизни, интенсивными, целенаправленными тренировками, жизнь продолжалась как обычно, просто стало намного больше страха. Он не думал, что будет именно так, но в конце концов это была хоть какая-то реакция. Все вокруг стали чуть другими, более оживлёнными, словно они ощущали приближение опасности, словно видели зловещий неизбежный конец. Как человек, испытывающий особую жажду жизни, после того, как в последнее мгновение избежал смерти, именно так общество реагировало на нападение губителей. Не ликование, учитывая неизбежные жертвы, но, возможно, всеобщий вздох облегчения. В каком-то смысле, размышлял Тео, люди начали чувствовать, что тучи на горизонте сгущаются. Даже без учета губителей, всех вокруг охватила понятная всем мысль, которую, впрочем, никто не произносил вслух, что события выходят из-под контроля, что вся эта история с кейпами про паралюдьми не может привести ни к чему хорошему. Иллюзия, выстроенная вокруг кейпов, была разрушена, но люди предпочитали об этом не разговаривать. Все как будто проводили больше времени, притворяясь, чем сосредотачиваясь на настоящем положении дел. Это вызывало ощущение чего-то нереального. Ещё более странно было осознавать, что он был одним из них. С самого детства он видел своими собственными глазами, что бывает, когда силы достаются тем, кому не следовало, Но он притворялся. Он окружил себя самообманом и ложными заверениями. Он вышел из автобуса и добрался до здания СКП раньше большинства сотрудников. Так было проще, поскольку так ему не нужно было использовать все обычные предосторожности. Когда он прибыл, Тейлор уже проснулась и приняла душ, её волосы были влажными. «Хочешь пробежаться?» – спросила она, разминаясь. В её теле было достаточно мало жира, так что на руках и плечах проступали мышцы. Длинные чёрные локоны были связаны в свободный хвост, несколько прядей выскользнули и лицо. С мускулами или без, она всё равно была худая и всё равно высокая. Если бы он не знал её, то он мог бы подумать, что сможет одолеть её в бою, если потребуется. Ему оказалось несложно наращивать мускулы. Как, к сожалению, и жир, но в результате даже в свою 16 обладал внушительной фигурой. И всё же, если бы подобная схватка произошла... То, как он подозревал, шелкоприд оставила бы его лежащим бесформенной кучей на полу. Именно так она дралась. Именно так она относилась ко всему. «Если ты не против...» — сказал он. «Я вроде как хотел бы сначала заняться спаррингом». Она ни малейшим образом не показала, что её это задело. «Спарринг подойдёт. Правда, тебе будет потом тяжело бегать». Он пожал плечами. но возможно, это и хорошо. Научиться преодолевать боли и усталость. Впрочем, нужно размяться». «Мы же не хотим, чтобы ты терял время на залечивание травм». Он поморщился. Немногие вещи так тормозили его прогресс, как подвернутая лодыжка или ушибленные пальцы. «Ага. Я разомнусь, когда найдену броню. Встретимся в зале». «Хорошо». Отозвалась она. Он собирался пойти переодеваться, когда Тейлор заговорила. «Тео». «Да?» «Учишься ли ты чему-нибудь на этих спаррингах?» «Мы разработали техники. Ты учишься связывать их вместе». но вряд ли я смогу помочь чем-нибудь ещё. Возможно, тебе стоило бы поработать и с другими. Я... Нет. Я лучше буду заниматься с тобой. И я скажу тебе, если почувствую, что больше ничему не учусь». Она кивнула, всегда починена делу, упорно, настолько сосредоточена, что временами казалась жестокой. Он направился к своему помещению, чтобы облачиться в костюм. Комбинезон из паучьего шёлка, сверху более тяжёлая оплетённая ткань, потом броня в несколько слоёв. Вес снаряжение успокаивал, оно было привычным, хоть и чуточку попахивало. В дверь постучали. «Тео?» Тео повернулся, открыл дверь и вернулся к застёжкам брони. Он проверил положение панели на бедре, поправил и застегнул ремень. «Как жизнь? Ты здесь сегодня рано!» «Вчера ночью пришла мысль насчёт костюма. Пришлось прийти пораньше и заняться ей, иначе весь день ушёл бы на то, чтобы не забыть, что я придумал». Тео улыбнулся. «Технарские проблемы». Тиктон усмехнулся. «Так ты просто зашёл поздороваться?» «Нет, есть ещё кое-что», — сказал Тиктон. Теу пристегнул наплечники. Они состояли из множества пластин, которые в случае необходимости могли быть перемещены на бок или на бедро. Запас на случай, если будут потеряны остальные. Я бы сказал, это что-то вроде проблема с подгонкой брони. Нужно поднять вопрос сейчас, иначе никогда не смогу найти подходящее время, или забуду, или ещё что-нибудь. «Что-то серьёзное?» В некотором роде. Тео повернулся и посмотрел на Тиктона. «Это случается со всеми. Бывают моменты, когда происходит что-то неудобное, неловкое. И тогда нам нужно поговорить. Ты единственный, с кем я это ещё не обсуждал?» «Шелкопряд?» Догадался Тео. «Шелкопряд. Думаю, я понимаю, к чему ты клонишь». Она слишком сильно надавила на окову ещё тогда, когда мы охотились за тормашкой. Это сработало. Грация рассорилась с шелкопряд, когда мы напали на спида, остались обиды, «Не уверен, что шелкопряд понимает, что она делает». «Думаю, понимает», — сказал Тео. «Не уверен, если ей до этого дело». «Это не лучше». Я и не говорил, что это лучше. «Послушай, Тео, я не пытаюсь заставить им перестать быть ей другом». «Об этом ты просил остальных?» «Нет». «Но у неё, кроме тебя, больше ни с кем нет приятельских отношений, верно?» «У неё не слишком хорошо получается заводить друзей. Как и у меня». «Я понял, что ты хочешь сказать». «Надеюсь. на мы из одного города». «Мы выросли в сходных условиях, и мы, возможно, единственные люди, кто по-настоящему верит в эту фигню с концом света». «Это... это хорошо. Это нормально», — сказал Тиктон. Ему не удалось сказать это убедительно. «Но... ну, конечно, будет «но». Я хочу сказать, что она загоняет себя. Мы все это видим. И она ожидает, что все будут ей соответствовать, пока не окажется, что кто-то на это не способен. Потом она отстанет, но... Нет никакой гарантии, что не останется непоправимых последствий. непоправимых последствий, повторил Тео слова капитана. Физических, душевных, да даже ущерба твоим с неотношения. И ещё, не хочу ставить тебя в неловкое положение, но она тебе нравится, как друг, конечно. Те, кто не ответил, он ждал. Тео переступил с ноги на ногу, почувствовал, как сползла пластина брони на плече, и начал поправлять застёжку. Предлог, чтобы отвести глаза. Никого больше здесь нет, так Никто не подслушивает из коридора. Только ты и я. Шелкопряд поднялась наверх, я встретил её на лестнице. Она может слушать через насекомых. Я знаю, я попросил её не подслушивать. И рассчитываю, что она не придаст моё доверие. И если придаст, если она подслушивает прямо сейчас, то пусть мои слова послужат для неё звоночком. Тео кивнул. Немного. Наконец решился он. Немного звоночком? Нет, то, о чём ты говорил. Она мне немного нравится, но дело не в нас. просто настолько большой неудачник, что готов влюбиться в любую девушку, которая проводит со мной больше пяти минут подряд. Я знаю, у нас ничего не получится, потому что я вижу, как трудно с ней бывает поладить. Ты ничего не добиваешься. Если мне кто и нравится, так это Ава, но у неё есть парень. «Уже нет. Это ещё одно больное место. Шелкопряд так нас гонит, что сил на личную жизнь не осталось. Мы чуть разгрузили её. Обетили, что она найдёт время для себя, но трещины в новых отношениях это уже не исправит. Ясно. Повисло молчание. «Не спеши подкатывать к ней», — сказал Тиктон. «Из вас получится хорошая пара, и мне кажется, вы оба относитесь к такому типу людей, которые смогут нормально общаться даже в случае разрыва. А если будет что-то большее, какие-то ещё последствия, лучше убеди меня и начальство, что такого не будет». Тео кивнул. «Но вернёмся к шелкопряду. Я не думаю, что с ней всё пойдёт так же хорошо или будет нормально воспринято другими. Я бы даже рекомендовал тебе пойти на попятный. Если нужно поддерживать режим...» Я могу организовать график тренировок с другими. Поработать над разносторонним развитием твоей силы. Ценю твое предложение. Выслушай меня. Сказал Тектон и поднял перчатку. Она тебе нравится. Возможно, ты даже немного влюблён. Это нормально. Со мной тоже такое было. Я тоже влюблялся в девчонок с первого взгляда всего год назад. И я счастлив, что сумел выбраться целым и невредимым, если можно так сказать. Тектон грустно усмехнулся, и Тео, понимающе улыбнулся. «Но наверняка ведь бывают моменты, когда...» Продолжал Тиктон. «Когда тебя не так уж к ней тянет. Ты сам говорил. С ней трудно поладить». «Да», — сказал Тео. «Я переживаю, что если вы продолжите тренировки, случится размолвка. Вы больше не сможете работать как одна команда». Тео кивнул. «Я понимаю, о чем ты говоришь. Правда, но... Но ты продолжите им заниматься тренировками». Тео кивнул. «Тогда удачи. Мне пора идти в школу». «Пока я верю». «Спасибо за прямоту». «Пока, Тео». «Сегодня в патруль. Ты и... Акова?» Тео улыбнулся и покачал головой. «Как скажешь». С этими словами Тектон исчёс. Он отправился в свою комнату снимать броню. Его шаги в тяжёлых ботинках были удивительно тихими. Тео приготовил оставшуюся часть брони и, не надевая маску, быстрым шагом направился в зал. Шелкопряд была уже в костюме, Ройпул округом окружал её. «Закончили?» «Ага. Все в порядке?» «Нормально». Он кивнул. «Я думаю, тебе следует поработать над твоими прыжками с использованием поочередного появления рук. Если ты...» «Полный контакт!» — выпалил он. Она замолчала. «Прости, мне стоило спросить. Кажется, ты уже и так знаешь, чем хочешь заняться». «Знаю, да», — сказал он. «Ты против меня. Реальный бой!» Она кивнула. «Это как-то связано с твоим разговором с Тиктоном?» «Да, но не так, как ты думаешь». «Ладно», — ответила она, и насекомые пришли в движение. Это был сигнал. Теу приняла позу больше подходившую к сражению, руки рядом с панелями. Она не пыталась спрятаться, не сторонилась с поверхности пола стены или потолка. Активировав ранец направляя полёт максимально низко, она устремилась прямиком к нему. Он создавал руки, но она реагировала с нечеловеческой скоростью, недостаток его силы, Движение рук выдавали намечающиеся удары. У силы Кайзера не было такого недостатка. Но дело было не только в этом. Её насекомые устилали все поверхности, она чувствовала их движение так же, как прикосновение к собственному телу. Как только рука начинала выступать из поверхности, она сразу это замечала. Осы, пчёлы и тараканы облепили его броню, перекрыли его линзы. Он мотнул головой, чтобы освободить обзор, и увидел, как она пронеслась между его ног, поворачивая корпус, чтобы протиснуться в промежуток. Он повернулся и ощутил на своей голове её руку, рывок лишил его равновесия. Он посмотрел вверх как раз вовремя, чтобы увидеть, как погасли огни её летательного ранца. Она рухнула на него, угодив одним коленом в его плечо, а другим чуть ближе к шее. Более 50 килограмм веса в тот момент, когда он был дезориентирован и потерял равновесие. Он упал, она отскочила в сторону, за пределы досягаемости. «Ускальзай это так противника! Используй их!» Он дал груди удариться о пол, погружая руки сквозь поверхность. Потянулся, но она была слишком быстра и уже реагировала. Она выбрала на поле боя отличную позицию, не позади него, ни сбоку, прямо над нём. Вынуждая его смотреть вверх, терять ориентацию, лёгкое движение в сторону вынуждало его разворачиваться только для того, чтобы удержать её на виду. Не успев этого сделать, он ощутил стремительный удар, вновь лишивший его равновесие. В этом вся она. Насекомые навалились всей массой, обматывая нитями мешёлка, жаля и кусая. Она почти не сдерживала себя, разве что не наносила долговременных повреждений, не пыталась убить. Она не следовала правилам, не была снисходительной, проявляла минимум милосердия, если вообще проявляла. Она не думала о его чувствах, о том, что систематически методично разрушала уверенность, которую он в себе выстраивал. Впрочем, нет, она не была безжалостна и не совсем опрометчива. Она не щадила его, поскольку верила, что он сможет это пережить, сможет восстановить потерянную уверенность и удвоить усилия. И тем не менее, это был один из тех моментов, когда он почувствовал, что немного ненавидит её, нежные чувства к ней потускнели. Он испытал лёгкое чувство предательства, несмотря на то, что это была его идея. Тиктон не сказал ничего нового, то Тауэ сам всё это знал. Знал, что если продолжить всё, продолжить тренировки, это повредит дальнейшим отношениям между ним и шелкопрядц. В какой-то момент их дружба будет испорчена, они проникнутся серьёзностью того, что делают, сосредоточатся на деле в ущерб дружбе. Он знал это, и она знала. Шелкопряд пролетела между его ногами, ухватилась за них изгибами локтей и жёстко опрокинула его на спину. Он уже переживал насчёт запланированной после спарринга пробежки. Сейчас от одной мысли о ней тошнило. Но это было необходимо. И если она сможет преподать ему хоть один ценный урок, это уже будет того стоить. Какой-нибудь трюк или немного её безжалостности. Хоть что-нибудь. Сгодится всё.